Часть первая. «Будь в жизни размерен и аккуратен, как буржуа, дабы в творчестве ты мог быть неистов и оригинален». Флобер. Глава первая. «Послушай, Томас, я знаю тебя, наверное, уже миллион раз спрашивали, и все-таки, каково это быть сыном Стивена Эбби?» «А, вечный вопрос». Матери я недавно сказал, что меня зовут не Томас Эбби, а, скорее, сын Стивена Эбби. На этот раз я вздохнул и стал гонять по тарелке остатки творожного пудинга. Трудно сказать. Я лишь помню, что он был очень приветливый, очень ласковый. Может быть, просто все время под кайфом. У нее загорелись глаза. В голове с явственным жужжанием закрутились маленькие острые шестеренки. Значит, Стивен Эбби был наркоманом. И это сведения из первых рук. Она постаралась скрыть свой восторг, сделав понимающий вид и предоставив мне путь к отступлению. Наверное, как и все, я много читала о нем. Но знаешь, ведь в этих статьях никогда не поймешь, что правда, а что нет. Я не испытывал охоты дальше говорить об этом. Большинство историй о нем, наверное, в общем достоверны. По крайней мере, те, что я слышал или читал. К счастью, мимо проходила официантка, и я выжил все возможное из того, чтобы получить счет, просмотреть его и заплатить, только бы замять разговор. Когда мы вышли, на улице по-прежнему стоял декабрь, и в холодном воздухе пахло химией, как на нефтеперегонном заводе или на уроке химии в 10 классе, лабораторное посвящение в сокровенные таинства вони. Она взяла меня под руку. Взглянув на нее, я улыбнулся. Девушка была хорошенькая, короткие рыжие волосы, зеленые, вечно широко раскрытые, словно в счастливом недоумении глаза. Красивая фигура. Поэтому я тоже не смог удержаться от улыбки и впервые за вечер порадовался, что пригласил ее. От школы до ресторана было почти две мили, но она настояла пройтись туда и обратно пешком. Туда, чтобы нагулять аппетит, обратно, чтобы сжечь полученные калории. Я поинтересовался... Не колет ли она себе дрова, но она даже не улыбнулась. Люди часто не улавливают моего юмора. Подходя к школе, мы уже мило болтали. Она больше не спрашивала о моем старике, а усердно подчивала меня анекдотами о своем дяде, гомосексуалисте из Флориды. Мы вернулись в Founders Hall шедевр неонацистской архитектуры и я заметил, что остановился прямо на мозаичном школьном гербе, вделанном в пол посреди вестибюля. Заметив это, она крепче стиснула мое предплечье, и я подумал, что можно спросить и сейчас. Время не хуже другого. Хочешь посмотреть мои маски? Она хихикнула со звуком уходящей из раковины воды и погрозила пальчиком. «Смотри, мол, у меня гадкий мальчишка!» Надеюсь хоть не афорты довольно старая американская идиома показать афорты благовидный предлог чтобы заманить девушку домой с далеко идущими намерениями я рассчитывал что она хотя бы наполовину человек но от эдаких замашек аля бетти буп надежда лопнула словно воздушный шарик бетти буп Героиня популярных мультфильмов 1930-1939 годов. Симпатичная жеманница. Всего вышло более полутора сотен серий. С 1934 года выпускался и комикс. Нарисовал Бетти Буб для студии Макса Флейшера художник-грим «Нетуик», отталкиваясь от образа актрисы Мэй Уэст. А озвучивала ее Мэй Кестель, имитируя манеру певицы Хелен Кейн. В первой половине 30-х годов мультфильмы эти были довольно смелыми и действительно смешными, включали музыку известных джазменов Кэп, Калуэй, Луи Армстронг и немало сюрреалистических моментов, однако после принятия Конгрессом закона Хейса о моральном облике средств массовой информации, кино и другое стали беззубыми и совсем детскими. Ну, почему женщина не может хоть раз в жизни оказаться такой, как надо? Не экзальтированный, не развязанный, не пустой. Да нет, честное слово, у меня есть коллекция масок, и... Она опять стиснула пальцы и совсем остановила кровообращение в моей руке. Я шучу, Томас, мне страшно хочется их посмотреть. Как и во всех прижимистых средних школах Новой Англии, квартиры для учителей, особенно холостяков, были ужасны. Моя состояла из крохотной прихожей кабинета, выкрашенного в незапамятные времена в цвет, который с некоторой натяжкой можно было считать желтым, спальни и кухни, настолько ветхой и хрупкой, что готовить там я и не пытался, так как все расходы на ремонт легли бы на меня. Но я раскошелился на галлон первоклассной краски, чтобы, по крайней мере, стена, где висела коллекция, выглядела более-менее достойно. Единственная входная дверь вела в прихожую, так что поначалу обошлось без сюрпризов. Я нервничал, но до смерти хотелось увидеть реакцию нового человека. Пока что она соприжималась ко мне и ворковала. Но тут мы шагнули в мою спальню-гостиную. «Боже, что? Где ты это?» Она приблизилась, чтобы рассмотреть получше, и какое-то время ограничивалась восторженными междометиями. «Где ты достал? Хм!» Его. В Австрии? Разве не здорово? Фермер Руди выглядел русым и загорелым, ловко высеченный буквально несколькими касаниями риса, что подчеркивало грубую, толстую, как у хряка, испитую физиономию. Он весь лоснился, так как в то утро я экспериментировал с новым сортом льняного масла, которое еще не высохло. Но он же почти как настоящий. Блеск! Тут я воспрянул духом. Она восхищена? Если так, я бы и простил ее. Немногие восхищались моими масками, но если восхищались, то зарабатывали на этом сразу много баллов. Разглядывая экспозицию, она трогала некоторые маски, но я не возражал. Мне даже понравился ее выбор. Буйвол, пьеро, крампус. Крампус — демоническое существо, рогатое, мохнатое, все в цепях и колокольчиках, рождественский спутник святого Николая. Название Крампус характерно для Нижней Австрии. В Баварии этот персонаж зовется Клаубауф, а в Штирии Бартель. Я начал покупать их еще в колледже. Когда умер отец, мне от него достались кое-какие деньги, и я съездил в Европу. Я подошел к маркизе и нежно коснулся ее розового, как персик подбородка. Вот эту маркизу я увидел в захудалой лавке на Мадридской улочке. Ее я купил первой. Моя маркиза с черепаховыми гребнями и слишком белыми и крупными зубами улыбалась мне почти восемь лет. Маркиза. А это кто? Это посмертная маска Джона Китца. Джон Китс 1795-1821, знаменитый английский поэт-романтик. Его поэтическая биография занимает всего пять лет, с 1816 по 1821. Умер от туберкулеза в Риме. Посмертная маска? Да. Иногда, когда умирает знаменитый человек, то прежде, чем его похоронить, с лица снимают слепок, а потом отливают копии. Она взглянула на меня, как на Чарльза Мэнсона, и я замолк. Чарльз Мэнсон родился в 1934-м, глава общины «Нечто среднее между семьей хиппи и сатанинской сектой», зверски убивший в 1969 году актрису Шарон Тейт, беременную супругу режиссера Романа Полански и всех ее гостей. «Но ведь они такие жуткие!» Как ты можешь спать здесь с ними? Разве тебе не страшно? Не больше, чем с тобой, дорогая. Сказано, сделано. Через пять минут она ушла, а я уже покрывал льняным маслом следующую маску.